Ге! Изомился Тонкий, Миша, друг детства. Откуда ты взялся? Приятели троекратно облыбазались и устремили друг на друга глаза, полные слёз. Оба были приятно ошеломлены. Милый мой, начал Тонкий после лабызания. Вот не ожидал. Вот сюрприз. А вот и сюрприз. Ну да погляди же на меня хорошенько. Такой же красавец, как и был. Такой же душонка, шоголь. Ах ты, господи. Ну что же ты? Богат, женат? А я уже женат, как видишь. Это вот моя жена, Луиза, у рождённая в Анценбах, лютеранка. А это сын мой,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 Эфиальтом, за то, что я ябедичить любил. Ха-ха-ха-ха! Детьми были! Не бойся, Нафаня! Подойди к нему поближе! А это моя жена, урожденная, Ван Ценбах, ветеранка. Нафанаил немного подумал и спрятался за спину отца. «Ну, как живешь, друг?» — спросил Толстый. Посторже нагляди на друга. Служишь где? Да служился. Служу, милый мой, коллежским асессором уже второй год и Станислава имею. Жало неплохое. Ну да бог с ним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 — Я, ваше превосходительство, очень приятно, сы! А вдруг, можно сказать, детство, и вдруг вышли в такие вельможес! — Хе-хе-хе! — Ну, полно! — поморщился Толстый. — Для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства, и к чему-то это чинопочитание! «Помилуйте! Что вы, сын? Хе-хе-хе-хе!» <смех> <смех> Захихикал Тонг, еще более съеживаясь. «Милостивое внимание вашего превосходительства! Вроде как бы живительной влаги! Это вот ваше превосходительство, сын мой, Нафнаил, жена Луиза, литеранка, некоторым образом!» Толстый хотел было возразить что-то,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 поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. <связь> Жена улыбнулась, Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно ошеломлены.